Глава третья Мы молча сидели друг против друга в темной землянке. пао смотрела на меня, а я на нее. За шесть с лишним месяцев она ни капли не изменилась. Ну, то есть изменилась, конечно, но только в том плане, что живота у нее теперь не было. А вот во всем остальном она осталась точно такой же, сводящей с ума, срывающей напрочь крышу, безумно желанной, но для меня, увы, недоступной. Гремучая смесь целомудренности и греха, ума и наивности, возвышенной романтичности и сурового прагматизма, как и положено для идеальной во всех отношениях женщины. Еще у землянки ей едва удержался, чтобы не схватить ее в охапку и не зацеловать до беспамятства. А затем... Что-то в ее взгляде заставило меня остановиться на самом краю. «Как ты ее назвала?» Прервал я, наконец, затянувшееся молчание. Пауэра неожиданно улыбнулась. «Я назвала ее Рида». «Почему?» Глупее вопросы нельзя было и придумать, однако баронесса ответила. «Потому что хотела, чтобы в имени дочери было что-нибудь от отца». «То есть Рида — это как будто дир, но наоборот?» «Да». «И где она сейчас?» Женщина опять улыбнулась. «На одном дальнем хуторе. Это дядька Аркуш посоветовал. Пока здесь война, ей лучше быть там. Она там одна?» Паура удивленно приподняла бровь. «Ну, в смысле, кто-то из наших там есть?» Поправился я, поняв, что снова сморозил глупость. «С ней Нуна и двое ребят из команды Борсия. Нона ее очень любит». Мы опять замолчали. В землянке повисло чувство какой-то неловкости. Вроде и надо что-то сказать, но это что-то кажется сейчас каким-то неважным, неправильным. «Я... я помнится обещала». Моя бывшая возлюбленная, словно опомнившись, вдруг расстегнула ворот и потянула с шеи серебристый шнурок, на котором висел орден власти. Тот самый, который достался ей при расставании. «Не надо!» Я покачал головой и тоже расстегнул ворот. Пауэр, увидел, что у меня на шее, округлила глаза. «Это то, что я думаю?» «Да». «Откуда?» «Да так, досталось при случае». Примерно с четверть минуты Пауэр восхищенно рассматривала мой супер-кристалл, затем осторожно протянула к нему руку, но тут же отдернула. «Горячий, даже на расстоянии жжет. Какой же у тебя сейчас индекс, раз он тебе подчиняется?» Я усмехнулся. «Месяца три назад был двадцать пять, после не мерил». Глаза женщины округлились еще больше. «Но это же самое большое, что может быть?» «Да, самый конец шкалы. Но ведь и у тебя, как я вижу, индекс тоже повысился. Разве нет?» Пао отвела взгляд от кристалла, спрятала свой и, застегнув ворот, кивнула. «Да, у меня он тоже повысился. После рождения Риды он вырос до двадцати четырех». «Ты молодец!» Похвалил я ее. «Это не я молодец!» Засмеялась бывшая. «Это, скорее, ты молодец. Что дал мне такую дочку?» «Так у нее тоже выходит индекс...» «Не знаю», — не дала мне договорить барнесса. «Я ее индекс не мерила». «Не мерила? Почему?» «Потому что у всех детей, пока они не стали подростками, значение индекса точно определить невозможно». «Хм, надо же», — почесал я в затылке. «Не знал». Наш разговор, по моим ощущениям, стал сворачивать куда-то не туда. Нет, мне, конечно, было приятно узнать про дочь, приятно смотреть на Пау, слушать ее, снова чувствовать рядом, как раньше. Но к цели, которая стояла передо мной, я пока ничуть не приблизился. — А знаешь, — прервала она мои размышления, — я бы хотела признаться тебе. — Признаться? В чем? — я удивленно посмотрел на нее. Женщина опустила глаза и тяжко вздохнула. — Ты понимаешь, мне до сих пор стыдно что я ничего тебе толком не объяснила?» «Не понимаю», — покачал я опять головой. «Что ты мне толком не объяснила?» «Ну, почему мы с тобой?» Пао внезапно смутилась, нервно потеребила, упавший на плечо локон и тихо продолжила. «В общем, где-то, наверное, через месяц, после того, как мы побывали в святилище, мне стали сниться сны, странные сны о прошлом». «О прошлом тех, кто мне близок, о том, что я никогда сама не узнала бы и не увидела. И это были не просто сны, все было абсолютно реально. Со мной говорил Барьер, а он обманывать не умеет». «Ты догадалась, что он такое?» – перебил я ее. «Думаю, да, догадалась. Поэтому и отпустила меня, хотела, чтобы я тоже понял». «Нет, не только». Пауэра опустила глаза и снова вздохнула. «Ты был со мной каждую ночь и наяву, и во сне». Три недели подряд, когда засыпала, я видела одну и ту же картину. Ты и она. Женщина, неизвестная, безумно красивая. Вы летели на какой-то машине, за вами гнались, потом вы куда-то бежали, потом занимались любовью. Я смотрела на тебя ее глазами, а на нее твоими. Я чувствовала все, что чувствовали вы оба. И мне было больно. Мне было очень больно. А после я просыпалась и видела, что ты рядом, что ты только мой и никого больше. Это меня успокаивало но в следующую ночь все повторялось по новой. И в конце концов это стало невыносимо. Я пыталась не спать, пробовала не думать о худшем, старалась заставить себя выкинуть все это из головы, но все оказалось гораздо хуже, чем думалось. Я стала замечать, что ты во сне разговариваешь. Пусть тихо и неразборчиво, но я начала прислушиваться, а потом поняла, ты говорил с ней, с той, которая в прошлом. Ты говорил с ней каждую ночь, а я это слушала и не знала, что делать. И тогда я стала ходить к святилищу днем, пока ты занимался делами. Сидела по часу у алтаря и пыталась почувствовать хоть что-нибудь, хотя бы какой-нибудь знак, и барьер мне ответил. Сперва я почувствовала, что могу считывать чужие эмоции. Это было так необычно. Любой человек, если он, конечно, не полный сухарь, напоминал теперь открытую книгу, его желания, помыслы, предпочтения, что он готов свершить, а к чему совсем не готов. Все это... Ну, почти все угадывалось после недолгой беседы, а некоторым хватало и взгляда. Единственный, кого я не могла прочитать, это ты. Ты почему-то всегда закрывался, прятал одни эмоции за другими, а другие за третьими, и я никогда не могла различить, какие из них настоящие. Пауэра на миг замолчала, потом неожиданно вскинулась и буквально христула по мне пронзительным взглядом, словно и впрямь собиралась проникнуть в самую душу, чтобы понять наконец, что я думаю, о чем мечтаю, что чувствую. А я просто смотрел на нее и невольно сравнивал с Ан. Они были такие разные и такие похожие. Разные внешне, но похожие друг на друга, как сестры-двойняшки. Своим отношением к жизни, к людям, к барьеру, ко мне наконец. А я оказался настоящим болваном. Не смог защитить Ансилу, а теперь просто не знал, что делать. Как объяснить своей бывшей, зачем я вернулся и, самое главное, с кем? А после мне стали сниться новые сны, продолжила тем временем Пао. А еще более давним прошлым о тех, кто жил здесь задолго до нас, но на кого мы похожи, очень похожи. Это были истории интересные и поучительные. Барьер словно бы намекал мне, как я должна поступить, чтобы ничего не испортить он говорил что если я буду тебя удерживать это окончится плохо для меня для тебя для нашей будущей дочери для женщины с которой ты был до меня для флоры для всех кого мы когда-либо встретим или же наоборот не встретим ни в прошлом ни в настоящем ни в будущем все это было так странно и непонятно что я никак не могла поверить что это на самом деле но потом все таки поняла чтобы ты не ушел тебя надо отпустить парадоксально да Я непроизвольно кивнул. «А ведь это достаточно просто. Если тебя отпустить, а еще лучше оттолкнуть, только тогда ты вернешься. И вот ты вернулся. Зачем? Я не знаю. Хорошо это или плохо? Тоже не знаю. Я видела прошлое, но будущее для меня, к счастью или к несчастью, закрыто». Красавица развела руками и вновь опустила глаза. В ее словах не было вызова. Она не ждала ответа. «Но не ответить ей я не мог». «Хочешь, я расскажу тебе обо всем, что случилось со мной за последние месяцы?» «Да, хочу. Тогда слушай». Мой рассказ длился долго, но Пао перебивать меня не пыталась. Слушала молча, чуть наклонив голову, сложив на коленях руки и поправляя время от времени спадающие на лицо пряди волос. Темени в землянке, которую любой посторонний назвал бы хоть глаз выколи, нам ничуть не мешало». После той страстной ночи на алтаре, когда мы заделали дочку и прорубили окно в защите над флорой, умение видеть в потемках стало для нас привычным. Рассказывая, я продолжал из валь разглядывать свою бывшую возлюбленную. Нет, все-таки она изменилась, и дело было не только в исчезнувшем животе. Раньше, мне помнится, она предпочитала платья и юбки. Сегодня от ее одеяния веяло милитаризмом. Охотничья куртка, штаны с десятком карманов, высокие шнурованные ботинки, антиэлектрический пояс, разгрузка, введенная здесь в обиход газом, а еще пара мечей в ножнах, висящие на стене над лежанкой. Там же на специальных крюках карамультук тук, арбалет и коров с болтами. Рядом на полу ящик с патронами и гранатами. Даже не знаю, которые пау мне нравятся больше. Прежние? созданная лишь для любви и отдававшаяся ей со всей страстью, или нынешняя, взявшая в руки оружие и вставшая в один строй с мужчинами. Анцилла, как я уже выяснил, сочетала в себе и то, и другое в идеальных пропорциях. Сказать то же самое про Паора я пока что не мог. «Значит, ты все-таки разыскал ту женщину?» спросила она, когда я закончил рассказ. «Да». «И у вас есть сын?» «Есть». «И она стала твоей женой?» «Стала». Но ты все равно прилетел сюда, чтобы исполнить то, что пообещал мне? Да, прилетел. И она прилетела с тобой? Да. Но я сразу же потерял ее. По собственной глупости. Пау встала из-за стола, отошла к стене, где висели мечи, и примерно с минуту стояла там, отвернувшись и словно о чем-то раздумывая. Судя по нервно сжимающимся и разжимающимся кулакам, раздумывала она о чем-то не слишком приятном. «Знаешь, я ее почти ненавижу» тихо сказала бывшая, когда раздумья закончились. «Но я никогда не прощу себя, если твой сын останется из-за меня сиротой». Женщина протянула руку и щелкнула выключателем. В землянке зажегся свет. «Что я могу сделать для вас?» спросила она, вернувшись за стол. «Для начала неплохо бы рассказать, что тут вообще происходит». «Мы снова воюем», пожалопречами Пао «И снова с бароном Осталисом». «Как? Разве он тогда не погиб?» «Нет». Потерял левый глаз и руку, но выжил. Говорят, он провел под развалинами около суток. А когда его откопали, стал требовать, чтобы война продолжилась. Наместник его не послушал. В их войске осталось тысяча полторы человек, и воевать они желанием не горели. Короче, армия южан ушла, а мы начали восстанавливать то, что разрушено. Пять месяцев все было тихо и мирно, но потом они возвратились. Минут через пять к нашему разговору присоединились Газ и Борсий. Последний, войдя в землянку, первым делом приложил руку к груди и коротко поклонился. «Милорд?» Покончив с уставными формальностями, он перевел взгляд на Пау. И этот взгляд мне совсем не понравился. Помнится, он и раньше нервно дышал к баронессе. Но тогда она над этим только посмеивалась. И у меня даже мысли не возникало хоть как-нибудь ревновать ее к этому увольню. Однако меня тут не было целых шесть месяцев. И кто знает, как здесь все повернулось. Все-таки Пао не просто женщина, а женщина с сорты, планеты, где отношение к сексу довольно своеобразное, поэтому оставаться все время одной выглядело для нее едва ли не подвигом, даже с учетом того, что, по ее же словам, у сортианских женщин рождение дочерей переводило их физиологию, скажем так, в более спокойное состояние. К счастью, ревневые мысли быстро ушли на второй план. Обсуждение ситуации, сложившейся южнее баронства, требовало полной сосредоточенности. За то время, пока мы с Гассом отсутствовали в княжестве, кое-что изменилось. Во-первых, князь резко ограничил власть и самостоятельность наместников в их провинциях. Во-вторых, издал указ о назначении барона Осталиса главным архистратигом княжества. И, в-третьих, что стало наиболее неприятным, наш главный секрет, секрет изготовления пороха и карамультуков, оказался разгадан, так что огнестрельное оружие появилось теперь и в княжеском войске». И это, увы, напрямую повлияло на закончившуюся несчастьем нашу с Анцилой разведку местности. То, что Экселленса попала к Асталису, мы выяснили методом исключения. По сведениям Борсия, ни вчера, ни сегодня никто из своих в огневой контакт с женщиной в странном обмундировании и со странным оружием не вступал и в плен не захватывал. А поскольку каких-то иных бойцов с кармультуками, кроме наших и южных, в здешних лесах не водилось, по логике выходило, что это были люди Осталиса. Последние сомнения на этот счет отпали, когда я внезапно вспомнил про едва не выбившую из меня дух скрутобойку. Мог бы, кстати, и раньше вспомнить. Тогда бы все разъяснилось гораздо быстрее. Ведь ни у Пау, ни у кого-то другого из баронской дружины скрутобоек не было. Единственную имеющуюся в баронстве я по забывчивости прихватил с собой к звездам. И теперь она находилась у Гасса. Хороший подспорье во всяком сражении, если не знать, что у господина Остариса таких, наверное, штук тридцать, не меньше. Вообще говоря, к новой войне наш противник подготовился лучше, чем к предыдущей. В первую очередь это касалось вооружения, во вторую – стратегии. В отличие от прошлого раза, они теперь не спешили, а медленно и планомерно продвигались к баронству, разделившись на пять крупных отрядов, каждый из которых в открытом сражении был нам не по зубам. Тыловое обеспечение, разведка, охрана дорог, пользуясь преимуществом в численности, сил на это вражеская армия не жалела. Единственное, в чем пока выигрывали северяне, это умелые действия малыми группами. Уж в чем в чем, а в этом мы с Гассом их в свое время поднатаскали, по крайней мере костяк, а уже они потом стали передавать свои умения остальным. Тактика малых отрядов оказалась довольно удачной, и действовать они начали вовремя задолго до того, как южане приблизились вплотную к границам баронства Румий. Враг, правда, мало-помалу приспосабливался к такой тактике, поэтому в самое ближайшее время требовалось изобрести что-нибудь новенькое, неожиданное. Услышав об этом, мы с третьим переглянулись. Задумки у нас, безусловно, имелись. Диверсионно-разведывательным мероприятием в империи учили неплохо, плюс летательный аппарат, который при правильном применении мог стать чрезвычайно ценным ресурсом но этим я предполагал заняться чуть позже. Сегодня же моя основная задача состояла в том, чтобы найти и вызволить из чужих лап Анцилу. «Больших лагерей у противника пять, а еще два десятка укрепленных постов на дорогах. Я считаю, что проверять надо все», — изложил свои соображения Борсий. «Разведчиков к лагерям можно отправить прямо сейчас, к постам ближе к вечеру и далее в ночь, если станет понятно, что в лагерях вашей женщины нет». «Сколько у нас там групп, и как хорошо они подготовлены?» Борс почесал за ухом. «Ну, относительно хорошо подготовленных восемь, но половина сейчас задействована в другом месте. Следит за соседями с запада чтобы не прозевать, если те тоже в наши края наведаться соберутся. Остальные работают двойками, их лучше использовать ночью. Ночью южные стараются особо не шастать, поэтому, если наших вдруг засекут, уйти будет легче». «Понятно», — кивнул я, склоняясь над картой. Значит, прямо сейчас в наличии четыре группы и пять лагерей. Какой из них получается неохваченным? Предлагаю вот этот, милорд, оставить до ночи, указал Борсий. Он дальше всех. Пленную туда вряд ли отправят. Хорошо. Значит, его пока оставляем. По остальным работаем.